Глава шестая. Клубящаяся мгла таит опасность. Наташа поморщилась от головной боли. Было ощущение, что ее разобрали по косточкам, а потом наспех собрали. А еще хорошо, если ничего не перепутали при сборке. Она лежала комочком на чем-то воздушном, будто в лебяжьем пуху. «Где я?» Ее мысль громыхнула грозовым раскатом и пронеслась сквозь черную дымчатую мглу, Аж дух захватила, Куда ни глянь, кругом чернота. Она клубилась, как туман. Но чем больше Наташа приходила в себя, тем реже становился туман. Девушка с трудом села. Ничего себе ее током долбануло, что аж галлюцинации случились. Будто она стала молнией. Ну, это еще повезло, что выжила. Хотя последнее утверждение стоило бы проверить. Казалось, что голова крутилась вместе со всей той ерундой, которая в ней колыхалась. Просто язык не поворачивался назвать эту ерунду мыслями. Они плескались в черепушке в виде помоев. Фи, аж противно. Хорошо еще, что все части тела на месте, да и руки, ноги целы. Могло быть и хуже. Хотя куда еще хуже. На всякий случай Наташа ощупала себя, а заодно и ущипнула. Получилось больно. — Значит, все это не сон. А если не сон, то что? Временное помешательство? Или, может, сейчас она в стадии жизни после смерти? Что произошло-то? Эй, кто за все в ответе? — Есть тут кто? — дремлющий воздух взорвался криком Виджу. — Ну, слава богу, хоть одна знакомая личность. — Виджу! — отозвалась Наташа. Но голос оказался сиплым. — Ты где? — прокричал Виджу. — Надеюсь, что он это мне подчему чему-то подумала Наташа и на этот случай позвала его. — Виджу, я тут! Липкая тишина заложила уши. Наташа суетливо заозиралась. — Тут это где? — уточнил парень напряженным голосом. — Хороший вопрос. Наташа интенсивнее стала вглядываться в мглу. Кругом ничего. — Ну вот и что ему сейчас ответить? — Виджу, иди на мой голос! — сориентировала его Наташа. В тумане кто-то чертыхнулся. Несложно было догадаться, что этим кем-то был все тот же самый Виджу. Но где Таня и Арджун? «Таня!» — прокричала Наташа. «Арджун!» Тут из тумана выскользнул Виджу и кинулся к Наташе. В ту же секунду его ладонь плотно зажала ее рот. Она испуганно заморгала, уставившись на друга. «Не шуми!» — шикнул он, убирая руку. «Мы тут не одни!» На всякий случай Наташа не рискнула говорить громко и поэтому прошептала. «Это и так понятно. Рядом должны быть Арджун и Таня». По взгляду Виджу она поняла, что ее утверждение кажется ему наивным. «Не хотелось бы тебя огорчать, но тут есть кто-то, кого мы не знаем». «Фу ты, ну разве это причина страх наводить?» Наташа посмотрела на него осуждающе. «Виджу, что с тобой? К чему такие предосторожности?» — Раз тут есть кто-то еще, то нам просто надо познакомиться с этими людьми. — Людьми? — Виджу уставился на Наташу, как на полоумную, отчего она захлопнула рот, пожалев, что вообще его открывала. В глазах девушки мелькнул ужас и непонимание. — Что здесь происходит? — прошептала она. Вернее, даже не прошептала, а прошелестела губами. — Пока еще и сам не понял, — признался Виджу и добавил. — Но не мешает вести себя тише. Наташа нахмурилась. То есть он еще сам не разобрался, что к чему, а уже решил, что туман полон страшными бяками, способными сожрать их и даже не подавиться. — Ну ты даешь! — напустилась на него Наташа с упреками. Она оказалась куда смелее, чем несколько секунд назад, поэтому решила высказать все, что думает о выходке друга. И как только в голову могло прийти пугать меня, должен понимать, что и без того страшно, а тут еще ты со своей придурью. В ответ Виджу сделал большие глаза и прижал указательный палец к рту, требуя, чтобы Наташа замолчала. Она осеклась. На всякий случай огляделась еще. Ну что он придумал? Нет тут никого. Девушка набрала в легкий воздух, чтобы продолжить возмущаться. Но тут что-то громадное пронеслось над головой, чуть ли не задев молодых людей. Волосы на головах друзей взметнулись, а сердце Наташи упало в пятки. Виджу схватил Наташу в охапку и повалил. Она больно ударилась спиной о землю, да еще сверху оказался Виджу, аж дышать нечем. Парень с девушкой замерли, прислушиваясь к окружающим звукам. Тишина. Но что это пролетело над ними? Мало того, что оно было внушительных размеров, так еще и от него веяло чем-то противным, но не в том плане, что оно воняло, а в том, что оно навевало трепет, жуть, ужас. Какие там еще есть синонимы к слову «страх»? Все они гармонично охарактеризовали бы это нечто. — Что это? — прошептала Наташа, еле дыша под навалившимся на нее виджу. — И сам хотел бы знать, — признался он. Его губы чуть не касались уха девушки, а щека прижималась к щеке Наташи. — Оно опасное? — не унималась Наташа, надеясь, что страх, навеянный существом, окажется надуманным. «Надо было не мешать тебе познакомиться с ним», — съязвил Виджу. «Тогда бы ты рассказала мне, опасное оно или нет. Надеюсь, что к тому моменту ты была бы в целом виде». Не оценив его шутку, Наташа наставительно заметила. «Но если мы будем от него прятаться, то так и не узнаем, что это». Чтобы увидеть Наташи на лицо, Виджу пришлось слегка податься головой назад. Его взгляд был настолько ошарашенный, что Наташа присмирела. Отвечать на эту глупость парень не стал, а потому перешел сразу к делу. Для начала не мешало бы отыскать Арджуна и Таню. Надеюсь, что с ними все в порядке. Наташа кивнула, соглашаясь, и заерзала, намекая, что Виджу следовало бы выпустить ее. «Вставай — Вставай! — пробурчала она, толкая друга. — Разлегся, как на перине. В любой бы другой раз это замечание Наташи не осталось бы безответной шутки. Но сейчас Виджу было не до смеха. Он поднялся и помог встать девушке. «Давай разделимся», — предложил Виджу. «Ты пойдешь направо, а я налево. Только никого не зови. Просто смотри по сторонам». Наташа недовольно уставилась на него. У нее были иные соображения на этот счет. «Виджу, ты хоть понимаешь, что только что предложил?» Зашумела она, гневно раздувая ноздри. «Если мы сейчас разбредемся, то больше не встретимся. Ты что, не понимаешь, что мы потеряем друг друга?» Парень промолчал. Наташа была права. Он молча взял ее за руку и повел за собой. Куда идем, уточнила Наташа. Туда, бросил в ответ Виджу и кивнул вперед. То есть без всякой цели и намерения? удивилась девушка, отчего ее голос прозвучал несколько громче, чем ей хотелось, поэтому она поспешно замолчала. И цели намерения у нас одно найти Таню и Арджуна, пробурчал Виджу, не избавляя ходу. Да и чего обращать внимание на девичьи глупости? Ты и сама должна понимать, что никаких ориентиров у нас нет, поэтому нам остается просто идти куда-нибудь наугад, а вдруг повезет. Метод «наугад», он же «а вдруг» не сильно понравился Наташе, но иного, похоже, не было. Брели молча. Наверху периодически раздавалось шуршание, похожее на неторопливые взмахи перепончатых крыльев. «Это драконы?» – упавшим голосом спросила Наташа вжимая голову в плечи. Так ей казалось безопаснее. Хмурый взгляд Виджу разъяснил все без слов. Но парень решил не ограничиваться немым посланием. «Ты чего? Какие драконы? Ты хоть знаешь, что они – существа вымышленные? А если ты про птерозавров, то они вымерли несколько миллионов лет назад». Наташа состроила рожу и передразнила. «Вымышленные существа!» Она аж хмыкнула от негодования. «А что тут невымышленное?» Ты хоть понимаешь, что мы находимся неизвестно где? Причем у меня ощущение, что мы на туче. Недобрый взгляд Виджу не заставил ее замолчать. Она моргнула и виновато пояснила. На той самой туче, из которой вылетали молнии, и куда мы потом попали. Ну, тоже в виде молнии. Хоть все это больше походило на бред сумасшедшего, но Наташа не могла отделаться от ощущения, что сказанная ею единственная правда, которая сейчас существовала. Она слишком хорошо помнила свое скольжение по куполу черного таджа. Ее тело было молнией. Конечно, тело это громко сказано, но что-то же у нее было вместо него, раз она помнит прикосновение к мокрому мрамору. Как ни странно, Виджу промолчал. Что, не хочет спорить? Или соглашается? Пойди пойми его, идет молча, или штаращится в черноту перед ним. И тут Наташа увидела какое-то возвышение слева от них. Она дернула туда виджу. Парень от неожиданности чуть не свалился. Он даже не успел в очередной раз напуститься на Наташу, когда увидел Таню. Она сидела в клубящейся дымке, обняв колени и плакала. «Таня!» — Наташа кинулась к ней и повисла на шее сестры. От неожиданности Таня вначале громко вскрикнула, чуть не отпихнув Наташу. Но тут же поняла, что это Наташа, а не чудище злобное, и разрыдалась еще сильнее, уткнувшись в шею сестры. «Тише вы!» — предостерегающе шикнул на них Виджу, с опаской озираясь по сторонам. Но девушки его не слышали, будто сто лет не виделись. Они обнимались и плакали, и снова обнимались. Глядя на их нежности, Виджу только хмыкнул. «Ох уж эти девчонки!» «Наташа, ты не поверишь!» — схлипывала Таня, пытаясь сказать все и сразу. — Но я ходила по дорожке из дождя. Я была молнией, а потом вознеслась на небо. Наташа, понимаешь, вознеслась! Последнее слово Таня выделила интонацией, а потом вдруг спросила. — Мы умерли, да? Это рай? Наташа фыркнула. — Ну что за глупости? Живы мы. Да и разве это место похоже на рай? Глаза Тани чуть было не выскочили из орбит. «А что, ад?» Этот вопрос Тани поверг Наташу в недоумение, а Виджу чуть не спрыснул от смеха. Но Тане, очевидно, было совсем не до смеха. Она опасливо оглянулась. «Что, черте ищешь?» — не удержался Виджу, И, сделав страшное лицо, завыл загробным голосом. «Они приедут за тобой чуть позже, после того, как от страха у тебя случится разрыв сердца. Заткнись!» бросила через плечо Наташа. «Не смешно и очень глупо». «Да», — не остался в долгу Виджу. «А говорить о том, что это рай или ад, это умно?» Наташа покровительственно обняла сестру за плечи и зло блеснула глазами, глядя на друга. «Таня напугана». «Это радует», — почему-то ухмыльнулся Виджу и пояснил. «Хоть кто-то из нас напуган». Наташа промолчала на сей счет. Ей не хотелось сознаваться, что она сама была на грани паники. Единственное желание, доминирующее над ее сознанием, было бежать отсюда. Чем дальше, тем лучше. И если бы она знала, куда бежать, то так бы и сделала. — Нам надо найти Арджуна, — сказала она, чтобы увести разговор от Тани. — А то, зная Виджу, тот и дальше будет потешаться над ней. — Он где-то один. Виджу растянул губы в полуулыбке. — Ты полагаешь, что он тоже сидит и плачет? — Если так, то давайте поспешим. Не хочу упускать такой момент, хоть бы глазком глянуть на подобное. Сарказм Виджу уже изрядно надоел Наташе, но припираться она не стала. Для начала надо найти Арджуна, а потом уже ставить Виджу на место. Виджу с нежданной от него заботой поднял Таню и повел за собой, не выпуская ее ладонь из своей. Наташа поспешно двинулась за ними, чтобы не отстать. Уж чего-чего, а вот отстать ей точно было не нужно. Идти старались тихо, не издавая ни единого звука. Пару раз пришлось залечь, чтобы их не задело то, что летало в густой дымке. Оно с тяжелым хрипом пронеслось над молодыми людьми и скрылось в отдалении. Поиски затягивались. Наташа в отчаянии озиралась по сторонам и ловила себя на том, что слезы постоянно наворачивались на глаза. «Где Арджун? Ну почему они до сих пор не смогли найти его?» Под ногами начала хлюпать. Какая-то липкая субстанция потянулась за ногами. — Давайте пойдем в другое место, — капризно предложила Таня, поглядывая направо. — Мне совсем не нравится эта дорога. Какая нам разница, где искать Арджуна? Ведь он может быть там, где сухо. И не поспоришь, Арджун действительно мог быть где угодно. Позвать бы его, да нельзя, опасно. Летающие твари, патрулировавшие местность, не зря источали страх. Видимо, их все же следовало бояться. «Арджун!» — шепотом позвала Наташа, глядя вперед, туда, где чавкала грязь. Она не сильно рассчитывала на отклик. Ее поступок вывел из себя Виджу, и он шепотом начал ругаться. «Ты что, с ума сошла? Так мы и Арджуна не найдем, и сами попадемся!» «А хоть и попадемся!» — встала в позу Наташа, зло сверкая глазами. Единственное ее желание было найти Арджуна, найти любой ценой — Ей надоели эти прятки. И что из того, что попадемся? Что? Думаешь, эти твари запугают нас до смерти? Тяжелый взгляд Виджу пылал недобрым огнем. Чтобы это проверить, я оставлю тебя здесь, пригрозил он, и усталым голосом добавил: Да пойми же ты, нам лучше избегать встреч с теми, кто летает, а Арджуна мы и так найдем. Наташа уже сильно сомневалась в этом. Да, чуть не плача, произнесла она, и когда мы его найдем? «Через день? Два? Год? Когда?» Виджо опустил взгляд. «Ну что она к нему пристала? Он-то откуда знает?» И вдруг его осенило. И чего он раньше не подумал об этом? Надо воспользоваться своим даром. Если не сейчас, то когда? И как такое выскользнуло у него из головы? Виджо аж присвистнул. Таня насторожилась. Наташа, глядя на озаренное лицо Виджу, все поняла. И кивнула в одобрение действуй». Мгла, атакующая снаружи, начала клубиться в мыслях Виджу. Он призывал силу черного принца, но видел лишь зыбкую черную дымку. Может, здесь его дар не действовал? Все может быть. Но Виджу продолжал пытаться мысленно нащупать брата. Он должен почувствовать его, ведь они связаны друг с другом. Подумав об этом, Виджу уже знал, что найдет Арджуна. Он ощущал вибрации души, которая тянулась вперед, Туда, где чавкала под ногами слизкая каша, и куда так не хотелось идти. — За мной! — скомандовал Виджу и ринулся вперед, не сильно заботясь о попутчицах. Отстать от него не хотелось, поэтому девушки бросились следом. Виджу, как гончая, напавшая на след, летел вперед, не разбирая дороги. Ему было все равно, что каша под ногами уже была по щиколотку, и что чавканье, раздававшееся от их торопливых шагов, Могло бы привлечь к себе летающих тварей. Он чувствовал брата Арджун в беде. Его пульсация стихала, из-за этого Виджу терял след. Шаг, другой, третий, десятый, сотый, и тут Виджу налетел на распростертое тело брата. Сперва не поняв, что это, Виджу ругнулся, но тут же рухнул на колени, с ужасом заглядывая в лицо Арджуна. Тот лежал без движения и лишь слабое дыхание говорило о том, что он жив. «Арджун!» Наташа упала на колени и схватила его за руку. «Арджун!» Она с тревогой посмотрела на Виджу. «Что с ним?» Не отрывая взгляд от брата, Виджу недовольно просипел. «Я пришел сюда вместе с тобою. Откуда мне знать, что с ним?» Таня опустилась рядом и с волнением посмотрела на Арджуна. На миг ей показалось, что с каждым выдохом... Из его приоткрытого рта вырываются белоснежные искорки и растворяются во мгле. Сказать об этом виджу и Наташе? Или она опять нарвется на их непонимание? Таня присмотрелась. Да нет же, она не может ошибаться. Наташа, — она ткнула сестру локтем в бок, — у него изо рта белые искорки вылетают. Наташа посмотрела на нее так, будто Таня стала рассказывать про маленьких зеленых человечков, прилетевших с планеты Альфа-Центавра. «Нашла время шутить!» — одернула она Таню. Это все, чем она удостоила сестру. Сейчас она держала за руку любимого и боялась отпустить. Ей казалось, что так она удержит в нем жизнь. Виджу был чернее той самой тучи, которая клубилась вокруг. «Надо его перенести отсюда!» — заметил он. Наташа вскинула на него глаза, полные непонимания. «Куда перенести? Кругом одно и то же!» Виджу склонился над братом. Наташа ощутила невероятное беспокойство и почему-то отстранила Виджу от Арджуна. Тот удивленно уставился на нее. Вот еще, какая-то девчонка пытается оттолкнуть его от брата. Да кто она такая? — Не подходи к нему, — попросила Наташа. От такой наглости у Виджу не то, что глаза стали огромными, как два велосипедных колеса, но и челюсть отвисла до земли. — Ты что? — не понял он, испепеляя Наташу взглядом. — Чего раскомандовалась? — — Совсем забыла, что Арджун мой брат, да и вообще ему сейчас нужна моя помощь. Не успели его слова затихнуть, как Таня кинулась вперед. Она оттеснила Виджу от Арджуна и чуть ли не со слезами попросила. — Виджу, не подходи к нему, Наташа права, тебе нельзя приближаться. — Да вы что, спятили обе? — взревел парень. Но тут же понизил голос до осторожного шепота, боясь быть услышанным летающими существами. — Вы что, сговорились? Или на вас плохо повлияло перемещение?» Но Таня уже не слышала его издевок. Она поняла, что происходит. «Виджу, Арджун не может здесь находиться. Если все, что было с нами, не галлюцинация, то мы переместились на черную тучу, висящую над Черным Принцем». Виджу молча кивнул, давая знать, что это он и без Тани прекрасно знал. «Тоже мне нашла, чем удивить. Он уже хотел было вставить что-то колкое, когда Таня продолжила». Но ведь Арджун — хранитель души Белого Принца. Он не может находиться в обители Черного. Он умирает. Ее слова подействовали на Наташу более ошеломляюще, чем удар той молнии, от которой она упала на пол башенки Минарета. Она понимала, что Таня права, но не хотела верить в это. Арджун не может умереть. Он просто не имеет права. Наташа отрицательно закачала головой. Впрочем, это вряд ли могло спасти жизнь Арджуну. Виджуна насторожился и впервые за все время посмотрел на Таню с уважением и желанием выслушать. Весь его вид говорил о том, что он готов последовать совету девушки. «Не ты, Виджу, не ты, Наташа, не видите, как Арджуна покидает душа Белого Принца? Она мелкими искорками вылетает у него изо рта!» Наташа ничего другого не придумала, как срочно прижать ладошку к губам парня. «Это не поможет», — Таня покрутила головой. «Нужно срочно убираться отсюда» понял Виджу. Его мозг, наверное, никогда не работал так быстро, как сейчас. Жизнь брата была для него дороже собственной. Как бы они ни ссорились с Арджуном и не пререкались в последнее время, но любовь к брату для Виджу была сильна.